Глава 54. Возвращение Дайны. Помыв дочь и укутав во все чистое, положила Виви к себе на кровать и легла рядом, погладила чистые волоски и провела ладони по мягкой щечке. «Вивиена!» – прошептала в надежде, что ребенок откроет глазки. Но ничего не произошло. Дочь тихо спала и мерно сопела носиком. Посмотрела на ребенка, погладила запястье, которое сжимал пресловутый браслет, и внутри вскипела ярость за дочь. Если была бы возможность, выгрызла бы его зубами, только чтобы освободить ручку малышки. «Надеюсь, тебе не больно, моя маленькая?» Поцеловав ее в лобик, прижала к себе и попробовала уснуть. У меня получилось, но совсем ненадолго. Что-то меня разбудило, и я открыла глаза. Сильная головная боль заставила сжать виски и тихо застонать. Показалось, что меня сейчас вывернет наизнанку. Зажала рот ладонью и медленно поднялась с кровати но спазм в животе заставил ускориться и побежать в ванную комнату. Тяжело дыша, я выползла из ванны и стерла холодные капли пота со лба. Руки дрожали от озноба, и я не понимала, что со мной. С трудом поднявшись, я села в кресло и налила себе в стакан воды, сделала несколько глотков и откинулась на спинку. «Что это со мной?» – закрыла глаза и не заметила, как задремала. Проснулась я под утро от жуткого холода, сковавшего мои члены железной хваткой. Дом за ночь остыл, а я, получается, уснула на кресле в одной ночной сорочке. Поднялась и подошла к кровати. Виви спала. Но вот радость! Сейчас она спала на боку, подложив ладошки под пухлые щечки. Присев рядом с ней, нежно поцеловала ее и услышала, как она шевельнулась. «Виви, моя маленькая! Это я, твоя мама!» Но ребенок вновь засопел, и я не стала ее будить. Вместо этого, накинув халат, спустила ноги с постели и, надев домашние туфли, вышла из своей комнаты. Поежилась от холода и запахнула потуже халат. Спустилась по лестнице и увидела свет в гостиной. Кому-то не спалось. Посмотрела на большие часы у лестницы. Шесть утра. Еще совсем рано, но запах свежего завтрака уже слышался на кухне. Кухарка лорда Таира, похоже, никогда не отдыхала. Ароматы еды из этого дома, кажется, никогда не выветривались. А еще я поняла, что ужасно проголодалась. Вчерашним вечером поесть так и не удалось, поэтому я чувствовала, что есть сейчас буду за двоих. Зайдя в гостиную, увидела спящего в кресле Рихарда. Ноги его были вытянуты к потухшему камину, голова опущена на грудь, а руки обнимали себя, чтобы окончательно не замерзнуть. Здесь и правда было прохладно, поэтому, сняв с дивана теплый плед, накрыла им почти околевшего мужа. А затем, подкинув в камин несколько полешек, села на диван и посмотрела на Рихарда. «Почему он здесь? Почему не поехал домой или не попросил комнату у Таира?» Посмотрела на лицо своего мужа. Глаза закрыты, ресницы легонько дрожат во сне, а нос с шумом выдыхает воздух. Спит и не замечает, что я сижу рядом и смотрю на него. Осторожно погладила его черные волосы, немного спутанные и отросшие. Пропустила пряди сквозь пальцы и почувствовала его запах. Сосна и острый перец. Запах его тела, его волос, его кожи. Аромат, который всегда у меня ассоциировался с любимым мужчиной. Я любила его, очень сильно. Это было так давно? Но что я чувствовала сейчас, кроме желания, которое отзывалось на зов его зверя? Благодарность, что нашел и вернул нашу дочь. Страх, что он снова может разбить мне сердце. Смущение от того, как он снова смотрит на меня, словно и не было его измен. Словно мы снова были влюблены друг в друга. Счастье, что, наконец, наша Виви будет с нами, и что бы ни произошло, мы всегда будем любить и защищать нашу дочь. Провела ладонью по небритой коже лица мужа, и он вздрогнул, проснулся. Быстро убрала руку, поджала губы и отвела взгляд. «Дайна, милая, это ты? Я так счастлив, что ты, наконец, вернулась!» Взял мою руку в свою и поцеловал. Задержался, вдохнул мой запах. «О чем ты?» Непонимающе спросила и провела ладонью по волосам. Немного другие ощущения. «Ты видела себя в зеркало?» Усмехнулся муж и потянулся. Увидел на себе покрывало и мягко отодвинул. «Спасибо, любовь моя, что не дала мне замерзнуть». Подошел к камину и пошевелил горящие поленья. «Не видела», — тихо произнесла, понимая, что я там увижу. Взглянула на свои руки, чуть смуглые, с мелкими морщинками. Взяла локон волос в пальцы и посмотрела. Темный. Значит, действие заклинания закончилось. Ну, правильно, как говорил Каргач, эта маска будет на мне, пока я не найду свою дочь. Я нашла Виви. Подняла глаза на Рихарда. Она под утро перевернулась и даже положила ладошки под голову, думаю, она скоро проснется. Я в этом даже не сомневаюсь. Нежно произнес и сел рядом со мной на диван. Дайна. Да. Посмотрела в карее глаза мужа. Давай начнем все сначала. Ты, я и наша дочь. А как же Финна и ее ребенок? Как же твои измены? Финну я не люблю и никогда не любил. Если это мой ребенок, я признаю его, и он будет жить с нами. Но на Фине я никогда не женюсь. Я тебя люблю. Ты единственная любовь всей моей жизни. Да и мой дракон больше никого не признает, кроме тебя. А измен больше не будет. Никогда. Я обещаю тебе». Рихард взяла его лицо в свои руки. «Но как я могу тебе верить после того, что произошло с нами?» «Я докажу тебе свою любовь. Каждый день буду доказывать ее снова и снова, пока ты не поверишь в искренность моих чувств». «Это лишь слова», — отвернулась и откинулась на диван. «Тебе нужны поступки?» Поднялся и подошел к окну. «Хорошо, будут тебе поступки. Кстати, Бертран идет. Один». «Один? Только сейчас идет? Его всю ночь не было». Дверь открылась, и шум улицы с ветром влетели в гостиную. «Доброе утро!» — улыбаясь Рихарду, произнес Тата, и, повесив на вешалку свой теплый плащ, прошел в гостиную, протянул руки к камину и буквально упал в кресло. «Рассказывай, Тата!» — сказала я. И только тут он посмотрел на меня и замер, глаза его округлились, а лицо пошло пятнами. «Кто это?» — взглянул на Рихарда. «Голос Элисы, а внешность нет. Это я!» — пожала плечами и закатила глаза. «Моя внешность вернулась. Теперь я вновь Дайна Эрлинг». «Моя жена, леди Дайна Эрлинг», — горделиво произнес Рихард и сложил руки на груди. «Ясно. Наверное, мне нужно время, чтобы привыкнуть». «Тата, не отвлекайся. Говори, что тебе сказал Клаус». «Хм, рассказывать особо нечего, кроме того, что Финна Куц не беременна от Рихарда. Это был очередной финт, чтобы окольцевать лорда Эрлинга. Ловко, но непродуманно». «Это тебе Клаус сказал?» Угу. Перед тем, как схвативший за сердце не испустил последний дух и не упал замертво на каменный пол своей камеры,